Глава 22. Военачальник возрастает в талантах. Время в этом прекрасном средневековье тянулось просто невыносимо медленно. День не пролетал со свистом, как я к этому привык в своей прошлой жизни. Он проползал, как обожравшаяся змея. Вроде и полнился событиями, минуты свободной не было. А вот подежды. Я не сразу понял, в чем причина. Не было факторов из категории пожирателей времени. Дома ведь как? Открыл браузер, чтобы почту проверить, и неожиданно обнаруживаешь, что уже полчаса листаешь ленту ВК, не понимая при этом, как это вообще произошло. Или вечером. Соберёшься до 12 спать лечь, а тут тебе Netflix раз, и второй сезон любимого сериала выпустил. Тут не так. Сделал что-то и сразу же переключился на другую задачу. Ну, максимум чаю с кем-нибудь из капитанов выпил. Но строго по таймингу. Не более 15 минут. Люди же все занятые. В итоге за один день удавалось сделать столько, что раньше в неделю-то со скрипом вмещалось. Но это только то, что касалось собственной деятельности. Если речь шла о других, тут все двигалось со скоростью ползущей улитки. Посылаешь чиновника на проверку дальнего от города выпаса и потом два дня ждешь от него доклада. Он же не может позвонить туда и собрать информацию? Нет? Он садится на Мула и неторопливо едет к месту назначения. А потом обратно. Так что скучать я не скучал. Не давали. Мои капитаны, неожиданно большая армия чиновников городской администрации, с каждым из которых мне пришлось познакомиться лично, и просители из числа жителей города, все жаждали моего внимания. А как иначе? Как только мы подписали союзный договор, для Ин. Сдал город и с нескрываемым вздохом облегчения свалил вверх по течению. К верфи, где уже строился его первый речной дредноут. Даже большую часть своих людей мне отдал, себе оставив лишь тысячу арбалетчиков, вооруженных чуконо. Так слинять торопился. Я же под чутким руководством мытаря занялся формированием команды управленцев, которые в будущем должны были разгрузить меня от рутины, связанной с новым населенным пунктом. Вошедшим во владение фракции Вэн. В первую очередь я оставил на посту прежнего управляющего, довольно молодого для такой должности чиновника, всего-то лет 45. Звали его Губа. Без шуток. И с хозяйством он справлялся вроде неплохо, а еще у него был в помощниках секретарь четвёртого разряда с именем Усы. И это стало основной причиной моего решения оставить пост градоначальника за ним. Ну серьезно, губа и Усы. Я не имел права их разлучать. Затем последовали назначения на должности чиновников рангом пониже. Это тоже требовалось сделать мне следом подтвердить полномочия управляющего каждой деревеньки и поселения, входящих в городской округ Синьду. Для этого туда требовалось съездить. Не всегда мне, хвала Гуанинь. Убедиться, что населенный пункт все еще существует, а не вырезан, например, разбойниками или соседскими войсками. В общем, так и прошел месяц. Я занимался тем, что проводил беседы, консультации, делал назначения, выслушивал доклады, совершал инспекционные поездки с отловом по лесам крестьян, сваливших под шумок в разбойники, с последующим объяснением бедолагам, что никто никого геноцидить не будет, и они могут возвращаться к работе. Разбирал тяжбы торговцев, которые ныли об убытках или упущенной прибыли из моей осады. Проверял лояльность новобранцев, описи трофейного снаряжения, распределение добычи между солдатами. Грабежей же не было, так что пришлось пойти на такую очень невыгодную для моей казны меру. Месяц, народ. Месяц на один не самый крупный город. Такими темпами я, Китай, если и объединю, то к глубокой старости, до которой еще дожить надо что в условиях постоянных войн тоже задачка не из легких. В общем нужно было что-то менять. с одной стороны я вроде уже сделал шаг в верном направлении, создал стражу длинной реки, которая в будущем должна будет избавить меня от рутины оборонительной войны. с другой ля Ин сейчас контролирует крохотный отрезок реки янзы километров 40, да и флот у него пока, переоборудованные баркасы и всего одна недостроенная речная крепость. а протяженность ензы Ее ведь не зря назвали именно длинной рекой, чуть больше шести тысяч километров. Конечно, не на каждом участке можно переправить армию, но, в общем, нужно было развивать тему с союзами, пусть и временными, не слишком прочными, не связанными, как у меня с семьёй Чен, династическими браками. Хотя бы объединенными общей идеей и выгодой, китайцы, несмотря на всю замороченность спасением страны, очень меркантильные ребята которые еще и ничего плохого в этом не видят. Но предположить я мог только ультиматум, по крайней мере соседям. Джоу Сю из Куайдзе и, и Суню Це из Северного Тяняня. Не было у меня ничего, что могло бы их заинтересовать, а туманное обещания в стиле «Вместе мы станем сильнее» эти мужи попросту проигнорировали бы. Тот же Джоу Сю к шестому после взятия Синду дню прислал посла, который вручил мне письмо своего господина. В нем владетель Куай Ци, на месте которого через несколько сотен лет возникнет город Шанхай, требовал гарантий, что я не нападу на него так же, как на Синду, которых я ему дать не мог, да и не хотел, если честно. Сунь поступил по-другому, сообщив, что гарантии, которые мы давали друг другу исчерпаны после взятия Синду, Он требовал возвращения заложника, своего младшего брата. В противном случае обещал выступить на Паян. Воевать с ним сейчас я не мог, поэтому просто отправил в Паян распоряжение отпустить заложника и с почетом проводить до границ его земель. А больше мне тут союзничать было не с кем. Юн Вэйдун из фракции желтоповязочников на роль партнера не годился, потому как исповедовал совершенно иные ценности. Согласно доктрине их желтого императора», Все слуги Хань должны быть казнены. но кроме тех, кто перешел на сторону новой власти. И пофиг ему было, что тут не Срединные земли. И плевать все хотели на его генералов земли, людей и небес. С ними, возможно, было только воевать, но сил для этого у меня пока недостаточно. И умений, к слову сказать. А еще надо было избавиться от демона, который мог входить в меня, когда ему заблагорассудится. Пока он моим гостеприимством не злоупотреблял и после побега даже не появлялся, но все могло измениться в любой момент. Одна радость. Я научился качать техники стратега не в бою. Оказалось, что их профильное применение возможно и во время учений. Выводишь солдат в поле и начинаешь их и в хвост нюйвы, или крыло журавля строить, а сам небесный взор включаешь и наблюдаешь. Точнее, при простом наблюдении рост умения не шел. Но когда я замечал нарушение строя или ошибку развертывания и сообщал об этом младшему комсоставу, оно шло в зачет. На радостях я дней за пять качнул взор до второго разряда и теперь мог применять его улучшенную версию, показатели которой выглядели следующим образом. Небесный взор. Активируемая способность второго разряда. При активации дает возможность полководцу наблюдать за сражением с высоты птичьего полета. Скорость активации – 1 секунда. Срок действия – 60 секунд. Радиус применения – 600 метров. Высота взгляда – 60 метров. Скорость восстановления – 3 часа. Ограничение – полководец не должен находиться в бою. Требуемая проводимость энергии – 2 единицы в секунду. успешных применений 14 из 100. То есть теперь у меня была целая минута работы со стратегической картой, возросшая вдвое дальности высота. Откат меньше не стал, а вот затраты энергии выросли, как и требования к третьему разряду. Ну теперь, когда выяснилось, что поднимать уровень техники можно не только в бою, и сотня успешных применений не казалось чем-то недостижимым. «Воодушевление на второй разряд поднять пока не удалось, осознав, что полевые маневры можно использовать для раскачки, я попытался и эту технику повысить. Некоторое время ничего не удавалось сделать. Я и орал на подчиненных и произносил мотивационные речи. Ничего. То есть включаться-то она включалась, но прогресс не шел. Я уже было решил, что воодушевление можно профильно применять только в бою, или при реальной угрозе жизни полководца. Но буквально вчера на учениях произошел прорыв. Гоняя солдат в построении, я заметил, как у левого крыла копейного строя возникли проблемы с преодолением препятствия. Чтобы не разрушить построение, солдаты должны были пересечь небольшой овраг, по дну которого бежал узкий ручеек. С высоты птичьего полета проблем не виделось, однако когда я подъехал ближе и посмотрел уже обычным взглядом, выяснилось что у оврага довольно крутые стены а камни вдоль ручья выглядят острыми и опасными не знаю что меня толкнуло использовать в этот момент технику ци активировав которую я крикнул со смехом вперед обезьяна! или вы хотите жить вечно фраза из звездного десанта Хайнлайна и тут оказалась к месту бойцы до этого окрика аккуратно перебиравшиеся через ручей запрыгали молодыми козликами а мне засчиталось второе успешное применение способности. И появилось понимание того, как качается техника. Когда люди преодолевают себя под ее воздействием. По-настоящему. В общем, за вчерашний день я устроил еще пару успешных применений, и теперь у меня было их три из десяти необходимых до второго разряда. В общем, кач шоу. И была надежда, что следующее сражение я встречу более полезным командным юнитом, Главное, с дуру на передовую не лезть, как мой предшественник. А еще не мешало бы понять, как получить неактивные пока техники – удушающий поток, штиль и встречный ветер. Или хотя бы узнать, что они собой представляют, и какая из них телепатическая связь с командирами. Но сегодня я отдыхал. Войска тоже, кроме дежурных подразделений, получили увольнительные, и город наполонило множество солдат, которые торопились выпить, закусить и купить что-нибудь ненужное, вроде амулета, уберегающего отстрел. А все потому, что сегодня был большой праздник, день окончания сбора урожая. Так-то рис уже собрали, распределили и складировали, но на одном из полей специально оставили кусочек. Его под песни и пляски все и ушли срезать. По логике вещей я тоже там должен был быть, правитель земель, так-то. Но мытарь мне посоветовал не ходить, мол, слишком недавно я в этом качестве для жителей Синду, Могут неправильно понять. В свете того, что он еще ни разу мне дурного совета не дал, я даже спорить не стал. Секретарь фигни не скажет. Поэтому мы расположились во дворе выделенного мне двухэтажного домика, стоящего в том же квартале, что и дом правителя, и пили вино. Мы... Это я и мои капитаны, к которым сегодня присоединился вернувшийся из госпиталя вандин весь в бинтах и с желтыми синяками на лице, но живой и готовый снова выполнять роль моего ординарца. Капрала, который был взят на замену, я пока от обязанности освобождать не стал. Мужиком он оказался толковым, но в посиделках не участвовал. В общем, сидели и пили вино. Никого, как говорится, не трогали, беспорядки не нарушали, вели себя прилично и красные фонари не били. Я, правда, помню о коварстве сливового вина, частенько пропускал тосты, но также, в принципе, поступал и мытарь с амазонкой. Так что я не выделялся. А вот в эпивохе мои, бык с пиратом, да присоединившимся к ним прапорам, уговорили уже не один чайник. И зашел у нас разговор отцы, Точнее, я его завел, пользуясь тем, что соратники уже крепко набрались и вряд ли будут удивлены, если я что-нибудь не то скажу. Уже зная от мытаря, что каждый одаренный по-своему видит и воспринимает магические техники, я об этом и стал спрашивать. Нужно же мне было понять наконец, как это все у местных работает. У меня интерфейс от богини, но это спецзаказ, а как у них? Огненные сполохи, поделился пират. Тело становится горячим, но самая высокая температура там, где нужно усиление или ускорение. Ноги, руки, грудь, спина. Там становится очень горячо, до да невозможности терпеть. Иногда мне даже кажется, что я вижу огонь, охвативший мои руки. Мысленно перемещаю тепло туда, куда нужно. Свечение. Сразу за ним включился в разговор бык. Просто свечение. Я не знаю, меня учили так, что я должен увидеть свечение. Два года не получалось. Сидел часами на медитациях, пытался его увидеть, а оно не появлялось. Учитель во мне даже разочаровался. Я дольше всех застрял на первом этапе пути. «Просто у тебя воображения нет», – воскликнул пират. Тут же получил шутливый толчок в плечо от воина и улетел в сторону ворот. «Эй, я же говорил, так не делать, Юй!» «Только не начинайте опять выяснять, кто из вас сильнее». Сразу же подскочил амазонки уже разок наблюдавшая такую картину. «Я не буду за вами собирать осколки». «Дурак я, что ли, с воином седьмого разряда сила мерится. Потирая плечо, пират вернулся к столу беззлобно, но сильно стукнул товарища по шее. «Подловил в этот раз, я запомню». «У меня есть воображение», — сказал Лююй, словно ничего не произошло. «Просто я хотел быть лекарем, а отец...» «О богиня, он сейчас опять начнет ныть про своего отца», — взвыл внутренний голос. «Отец желал, чтобы я продолжил рот воинов». «И как ты совершил прорыв?» Вопрос этот начал меня интересовать с тех пор, как я сам встал на путь. Точнее, с того момента, когда сам решил прокачать непрофильное заклинание школы воздуха — усиление голоса. Осторожными расспросами я уже выяснил, что это за шесть выдохов на один вдох упоминались в трактате. Но дальше этого без интерфейса не двинулся. Увидел свечение, пожал плечами богатырь. Я чуть не прибил его. Увидел? А как? Куда смотрел? Что стало триггером? Какого цвета свет? И как он его отличил от кругов перед глазами? Не мог же он просто сидеть смотреть в попок два года, а потом прозреть? Тоже мне Будда в зеленом... Старший брат хочет понять, как ты сделал это возможным, если два года у тебя не получалось, сказал пират. Проницательный товарищ, да еще и блогер. В каждой школе обучение новых идущих путем ЦИ происходит по-разному, да и методы различаются от учителя к учителю. Да, именно так, Юй, подтвердил я, кивнув гонину с благодарностью. Ах, это! Воин задумался, вспоминая. Почтенный Лолунь! Сказал, что передо мной стоит стена из моего нежелания. Он нарисовал ее для меня, а каждый кирпичик пометил иероглифом, который символизировал одну из причин этого нежелания. Обида, лень, пустые надежды. Он повесил этот рисунок передо мной и сказал, что я должен смотреть на него до тех пор, пока иероглифы не исчезнут. Должны были остаться только чистые кирпичи. И я смотрел. Визуализация, понятно. Учитель написал проблемы и велел избавиться от них. Психология по-древнекитайски. Может, мне так попробовать? Правда, понадобится очень большой лист бумаги, чтобы записать на нем все, что мне мешает. Есть такой иероглиф? Попаданец из альтернативного будущего. И я смотрел. Потом мне удалось стереть знак Лени. Не на том рисунке, который висел перед глазами, а на том, что отпечатался в разуме. Открыв глаза, я увидел что и на бумаге он тоже исчез. Одно из замечательных свойств мозга, я про это еще дома на Ютубе смотрел, обман. В том ролике вообще говорили про то, что мозг является инструментом упрощения сверхсложной реальности, которая настолько непостижима, что мы бы свихнулись, если бы увидели всё целиком без фильтров. Теперь, попав сюда, я начинаю в это верить. То, что рассказал Лю Юй, тоже вполне укладывалось в эту теорию, Он запретил себе видеть нарисованный иероглиф, стер его в своем воображаемом рисунке, и мозг перестал его различать на реальной бумаге. То есть он визуализировал проблему, потом решил для себя, что больше ее не существует, и она исчезла: Тоже магия в своем роде. И тогда ты увидел свечение? уточнил я. Нет, я еще полгода стирал все нарисованные учителем иероглифы. Каждый день по 4 часа просиживал перед рисунком до тех пор, пока все, что мешало мне видеть, не исчезло. И тогда я понял, что вижу не кирпичную стену, а причудливо сложенную лестницу, первая ступень, которая начиналась прямо перед моими ногами. Тогда я встал на нее Мысленно? Что? А, да, я перенес лестницу с рисунка к себе в разум и встал на первую ступень. И тогда же меня окутало свечение. Можно попробовать, кстати. Завтра же сяду и разрисую самый большой лист бумаги, который только смогу найти, всеми своими проблемами. Или даже вот как. Пойду к матушке И, она же лекарь, а лекари все немножко психологи. Поговорю с ней, попробую выявить свои скрытые тормоза и их нарисую, а потом буду пялиться на них все свободное время. Хуже точно не будет. В целом, может получиться. Тело умеет, и умеет очень даже неплохо. Я пообщался уже с одаренными, даже слабенькими, и пришел к выводу, что проводимость энергетических каналов в 10 единиц в секунду – это хорошо. Где-то на уровне 8-9 разряда специализации. Понятно, что местные с грубой математикой в мистическое учение не лезли, но сопоставив получаемые ответы с теми данными, что уже у меня были, я сам смог сделать расчеты. Каждое заклинание из арсенала требовало определенного количества энергии. Мой взор на втором уровне употреблял 2 единицы в секунду, при возможной пропускной способности в 10. Таким образом, я мог одновременно со взором врубить еще и воодушевление, которое жрало 3 Ц. И у меня еще оставалась проходимость в пятерку на что-нибудь еще. Но проводимость отвечала не только за выдачу энергии, но и за наполнение резервуара. Духовного, конечно же. Тело с неразвитыми энергоканалами самостоятельно накапливало разлитую вокруг ЦИ, и чем выше был показатель энергопроводимости, тем быстрее этот резервуар наполнялся. Что, в свою очередь, быстрее восстанавливало способности одаренного. А это значит, что во время отката, которое стоит на каждую технику у меня в интерфейсе, искусственно созданное ограничение, которое богиня поставила, чтобы я, по незнанию и неумению не истощил тело в безостановочным применением умений. Короче, интересный разговор под венцо вышел. Я бы с удовольствием продолжил, но тут за воротами раздался дробный стук копыт, который резко затих, будто некто осадил коня. Затем послышалась ругань, я различил голоса телохранителей, которые кого-то не пропускали внутрь. Поднялся и вышел наружу, желая разобраться, кто в праздничный день решил нарушить мой покой. Перед глазами предстала следующая сцена. Храпящий, покрытый пеной конь, чуть поодаль, лежащий на земле человека четверка моих стражей, направляющих копья в его сторону. «Что происходит?» Спросил я. «Кто этот человек? Почему он на земле и чем так угрожает, что вы аж вчетвером его копьями держите?» Был я все же немного пьян, поэтому речь лилась расслабленно и вальяжно. Телохранители бдительности не утратили. В мою сторону повернулся только один, трое же, Продолжили держать неизвестного под прицелом острых лезвий. «Какой-то крестьянин, господин!» – доложил старший смены. Пронесся через весь город, хотел влететь прямо в усадьбу, ничего даже не объясняя. «Недостойное поведение», – покачал я головой. «Никаких манер. Эй ты! Поднимайся и говори, что заставило тебя вести себя столь неподобающе?» Телохранители чуть отвели копья назад, но человек вставать не стал. Как и был, на коленях он поднял голову и зачастил. «Господин Вэнь, я Жубай, староста из рыбацкого поселка в 50 ли от города вниз по течению. Простите, но я принес весть о беде, которая произошла в ваших владениях. Ужасная беда, господин, ужасная!» Теперь, когда он поднял голову, я увидел пожилого мужчину с редкой седой бороденкой и коричневой от постоянного пребывания на солнце кожей. Лицо его выражало испуг, чуть смягчённой усталостью. «Что за беда, староста Жубай?» – уточнил я. Вниз по течению 50 ли, это около 20 километров, в сторону одного из моих соперников Джоусю в городе Куайдзи, и вести, которые принес старик, скакавший весь день, могли быть о вторжении. Но оказалось, что говорил староста о другом. «Демонический туман поднялся над рекой, господин, плотный, ничего не видно, даже света восходящего солнца!» Мои капитаны тоже вышли за ворота, привлеченные шумом. На словах «демонический туман» Каждый из них сделал замысловатый пас рукой, отгоняющий зло. «Демонический туман?» «Ясно», — кивнул я, ничего не понимая. «И что, вы не можете выходить на рыбалку?» Зря я это сказал. Вроде не слишком-то и пьяный был Ахмель, все равно язык развязал, заставляя его двигаться быстрее, чем мысль. Капитана-телохранители, сам принесший весть об ужасной беде, все возрились на меня в немом изумлении. «Но, брат», — тронул меня за плечо богатырь, — «Всем известно, что демонический туман поднимается там, где основала свое жилище Байгудзин». «Дух белой кости», — сообщил Гуанин-переводчик. «Женщина-скелет, демон. Еще один». «Яньвана мне же не хватало». «Конечно, конечно». Поспешно врубил я заднюю. «Байгудзин, я сразу понял, о чем речь. Ее уже видели?» Последнюю фразу я адресовал старости рыбацкой деревни, тот затряс головой. «Нет, господин, как можно?» Люди бросили жилище и ушли подальше от реки, чтобы испарение демонического тумана не превратили их в слуг духа белой кости. Я взял единственного жеребца в селение отправился к вам, господин. Выехал с самого утра, загнал бедное животное. Он продолжал голосить, я стоял, слушал и не слышал его. Демон, блин, тут с войной на три фронта не можешь разобраться. Так еще и демоны населения нападают. Почему не войска противника с грабительским походом? «Почему неполномасштабное полномасштабное наступление Джоусю? Нет, блин, демон!» Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся и чуть и лбом не ударился о переносицу близко подошедшего воина. Он наклонился, чтобы наши лица оказались на одном уровне, и тихо прошептал. «Мы должны оставить эту деревню, брат. Окружить ее войсками и попытаться найти охотника на демонов. Сила оружия не поможет нам, но если мы промедлим...» Байгудзин превратит рыбаков в своих слуг, и отправит нападать на другие селения.